Глава пятая. Эртруар. Понимая, что ипостась изведет меня, если буду сейчас находиться вдали от обретенной пары, Самаэль пригласил меня погостить во дворце. На ужине я ожидал, что снова встречусь с принцессой, но она не явилась на него, предпочтя провести время с подругами. Весь вечер демон внутри терзал меня и рвался к Беладонне. Не покидал ощущения тревоги, Но что могло угрожать принцессе в самом защищенном месте во всем пятом мире? Как оказался у дверей в покое своей пары, которую нашел сам, не спрашивая ни у кого подсказки, я не заметил. А вот то, что ни принцессы, ни ее подруг не оказалось не только в выделенных им комнатах, но и во всем дворце, стало для меня потрясением. Сначала я решил, что девочек похитили но, пройдя по остаточному следу, нашел дыру в защитном барьере дворца и понял, что они сбежали сами. Я сразу же рванул к Самаэлю, но друг оказался на редкость спокоен, чего нельзя было сказать обо мне. «Тебя что, совсем не волнует, где находится твоя дочь? Как можно быть настолько невозмутимым?» «Белочка гуляет с подругами. Не переживай», — отмахнулся владыка. «К тому же на ней мой маячок. Если дочке будет угрожать опасность, я открою портал». «Да ты в своем уме?» — взревел я, отчего окно за спиной Самоэля пошло сеткой трещин. «Она одна бродит по ночному Эдому. Что она там забыла? И да, ты видел, что она проделала дыру в защитном барьере дворца?» Талантливая девочка растет. С гордостью умилился мой будущий родственник. «И вообще не рассказывай мне, как детей воспитывать. У меня их трое. Вот появятся свои». «Ты прекрасно знаешь» что это случится не раньше, чем лет через сорок. Если до этого времени моя пара не найдет приключений на свою... голову, ты должен окружить ее круглосуточной охраной. С ней всегда должен кто-то быть рядом. На мое требование владыка лишь усмехнулся. Чтобы моя принцесса решила, что папа ей не доверяет, Эртруар, ты перегибаешь». Я понимаю, что еще суток не прошло, как ты встретил истинную, как и то, что и в тебе сейчас вопит один единственный инстинкт — защищать девочку. Но тебе и правда стоит успокоиться. Беладони ничего не угрожает, поверь. Я не могу спокойно сидеть и ждать, когда с ней что-то случится в городе. Будешь бегать следом, как курица на сетка? Он скептически вздернул черную бровь, а меня покоробило подобное возмутительное сравнение. Руар, вот скажи. «Ты же видел будущее?» «Да». «И там вы с Беладонной были вместе счастливы, ведь так?» Не стал вдаваться в подробности содержания своих видений с истинной парой. Это не та информация, которой я готов был с кем-либо делиться, поэтому лишь кивнул ему в ответ. «Я все равно не понимаю, к чему ты ведешь?» «К тому, что твои видения всегда сбываются. Тебе это лучше меня известно. Раз так, то белочки ничего критически опасного, как минимум до совершеннолетия, не угрожает. А если что случится, я сразу к ней перемещусь. И подумав, добавил. Или это сделаешь ты? У меня недостаточно сил, чтобы самому создавать порталы. Курить меньше надо. Откуда знаешь? Поразился я, ведь про мою тайну не знала даже мать. Думаешь, я слеп и глуп, и не сопоставлю факты? Когда наши отцы пропали, твоя сила... Несоизмеримо резко возросла. Зная, кем был твой родитель, нетрудно догадаться, кто стал следующим хранителем дара. Я поморщился. Была бы моя воля, я бы с удовольствием отказался от этой силы. Это не дар богов, а проклятие, Сэм. Поэтому ты уже почти сотню лет травишь себя красавкой. Я знаю свойства этого растения. Все-таки Академию с отличием закончил. Хмыкнул Владыка, вспомнив наше студенческое соперничество. Она притупляет силу демонов. Если бы ты не добавлял ее в свои сигареты, у меня бы не было ни единого шанса выстоять против тебя на дуэли. Сам же знаешь, что для победы одной силы мало. Большую роль играет умение ею пользоваться. Я никогда не терял контроль. Но все, похоже, когда-нибудь случается впервые. Самаэль мне что-то сказал, но я не услышал из-за рева ипостаси. Боевая трансформация, вспышка портала, И вот вокруг меня уже не дворцовая обстановка, а ночные улицы столицы. «Проваливайте из-за дома и пятого мира. Таким отбросом, как вы, здесь не место», — прорычала маленькая боевая демоница, стоящая спиной ко мне. Настолько восхитился этим чудом, что не сразу обратил внимание на двух ублюдков, один из которых посмел замахнуться на мою принцессу. Хищно оскалился, демонстрируя маргинального вида полуорку, внушительные клыки, и готовясь в любой момент разорвать и его, и подельника на мелкие кусочки. Недомерок задрожал и, схватив за шкирку своего раненого приятеля, сбежал, сверкая пятками. Едва успел отозвать и ипостась, когда девчонка заметила меня. По ушам резанула ее по-детски наивная «дяденька Эртруар». Нет, это невозможно. Еще и суток не прошло с момента нашей встречи, она уже куда-то вляпалась. И чувствую не в последний раз. Что делает принцесса? Ночью, в самом опасном районе и дома, одна и без сопровождения. Как можно спокойнее спросил я. Мы котика спасали. Влезла рыжеволосая мелочь, демонстрируя грязный комок слипшейся шерсти, который прижимала к груди. Где остальные подружки? Насколько я успел выяснить, подруг к Белодоне приехало трое. Опустив голову, принцесса подняла на ладони половинку маячка и неторопливо взлетела, подождав, пока рыже оседлает метлу. Я призвал крылья и взлетел следом. «Вы же не скажете родителям, правда? Может, договоримся?» Схватила она меня за руку, едва мы приземлились в двух улицах от того места, где они котика спасали. Принцесса так жалобно смотрела на меня сапфировыми глазами, словно желала заколдовать или отвлечь. Я действительно поддался ее магии. Не разбирался, связь ли наша так влияла, или же природное очарование девчонки. Но появление еще двух ведьмочек я пропустил. «Добрый вечер. А мы как раз собирались возвращаться во дворец. Вы нас не проводите?» Взяла демона за рога темная ведьма. Самая бойкая и наглая из их квартета. Хорошо бы отправить малявок к порталам, но сил на него у меня не осталось. Я и тот, которым переместился в город, не понял, как создал. Призвав крылья, взмыл в небо, указав направление. Сам летел чуть выше, внимательно следя, чтобы ни одна мелочь не потерялась. Беспокоился зря, до дворца долетели полным составом. У самых ворот ведьмочки накрыли себя пологом невидимости — Принцесса явно не хотела, чтобы стража доложила ее родным о ночной вылазке. Говорить, что Самаэль и без того в курсе, не стал. Проводив четверку до покоя в Белодонны, вспомнил о животном, которое рыжая пронесла с собой во дворец. «Кота я заберу, с него еще нужно снять ошейник. Мы и сами можем это сделать», — возразила стихийная ведьма, не желая расставаться с найденышем. «Не могу этого позволить». «Сейчас вы должны принять ванную и лечь спать. До утра, чтобы из комнат не выходили. У дверей под окнами будет дежурить дополнительная охрана». Предупредил я. «Марго, отдай Катаруару, он позаботится о нем». Вмешалась Беладонна. «Я уверена, что он не обидит малыша». Поджав губы, Рыжая отдала мне изможденное животное. Когда три ведьмочки скрылись в спальне, принцесса крепко обняла меня. «Спасибо». Я знала, что ты хороший. Ты предлагала договориться, чтобы я не рассказал твоему отцу о вашей вылазке. Я согласен на сделку. И что же ты хочешь? — скривилась демоница, заметно расстроившись. Видимо, она хотела, чтобы я забыл. Будешь должна мне желание. Какое? Еще не придумал. Однажды загадаю. А теперь иди спать. Беладонна послушно направилась к дверям, но вдруг словно вспомнила о чем-то и притормозила. Дыру в барьере уже заделали. «Ложись спать». Настойчиво повторил, глядя, как изумленно вытягивается ее лицо. Дождавшись стражей и удостоверившись, что больше никто ночью никуда не сбежит, отправился к себе. По пути отловил слугу и попросил принести мелко нарубленное мясо и кувшин молока. В комнатах уложил притихшее животное в кресло, а сам, прежде чем заняться его ошейником, достал связной артефакт и сделал звонок другу. Михаил Балаев моему звонку удивился, но на просьбу отреагировал со всей серьезностью. Сбросил вызов он не сразу, а потому я стал свидетелем, как глава Департамента безопасности Пятого мира на древнедемоническом распекает своих сотрудников за безалаберность. Кот напомнил о себе, жалобно укнув. Его ошейник оказался не только блокирующим магию, но и высасывающим. Я догадывался, что обычным животным такое не надевают. Стоило разорвать его, как он даже задышал свободней. Налив в принесенную служанкой чашку молока, дал коту немного. Не торопись, сейчас больше нельзя. Ты ослаблен, предупредил я. А теперь продолжил, когда миска опустела. Рассказывай, кто ты такой и как у тех мерзавцев получилось тебя пленить. Мяу. Кот пытался изобразить непонимание, а я почувствовал, как кто-то незаметно вытягивает мой резерв. Понятно. Устало выдохнул я. Подхватив заметно приободрившееся животное за шкирку, направился в уборную, где швырнул его в заботливо приготовленную слугами ванну. С диким мявом кот полностью скрылся под плотной шапкой пены и затих. Спустя несколько секунд... На поверхности появилась голова юноши с копной рыжих волос и торчащими из них кошачьими ушками. Нельзя было понежнее? Обижно пробурчал он и, откашлившись, уставился на меня янтарными глазами с узким кошачьим зрачком. «Может, тебе еще за ушком почесать?» — скрестил руки на груди, наградив существо тяжелым взглядом. «Ладно, ладно, понял. Демонов, едва встретивших пару», Лучше закрыли и не дергать. Больно нервные. Меня зовут Бартоломей Ан и я потомственный фамильяр.